24. Влад приказал готовить номер 53 к допросу. Дождаться, когда заснет, через 20 минут будить. Вывести из камеры, провести по коридорам, затем вернуть в камеру. Опять дождаться, когда заснет, будить через 10 минут. Во время проходов по коридорам останавливать, поворачивать лицом к стене и так не меньше трех раз. И только после этого на допрос. Ее доставили в час ночи. Влад даже не взглянул на нее. Конвой вышел, минут пять он не поднимал головы, делал вид, будто сосредоточенно читает бумаги. Ласкина стояла посреди кабинета. Наручники застегнуты спереди. Очевидное нарушение. Держать руки спереди положено только в камере. Во время сна. Он велел при каждом выходе перестегивать наручники назад. Яркий свет настольной лампы бил ей в лицо. Она щурилась, стояла неуверенно, покачивалась, переминаясь с ноги на ногу. Мятое шерстяное платье, коричневое, похожее на школьную форму, висело на ней неопрятно, как ночная рубаха. При аресте платья стягивал ремешок по талии. Ремешок забрали, нижний пояс с подвязками тоже. Чулки сползали, так же, как у арестованных мужского пола сползали брюки без ремней, подтяжек и пуговиц. Он поднял голову от бумаг. «Добрый вечер, Надежда Семеновна. Извините, что заставил вас ждать. Очень много работы. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Любый и Владилен Захарович, я ваш следователь». Она смотрела сквозь него. Запёкшиеся губы слабо шевельнулись. «Надежда Семенна, вы меня слышите?» Она кивнула, подняла руки, пытаясь поправить упавшие на лицо волосы, но не сумела. Он вызвал дежурного. Наручники сняли. Она, как и все клиенты в таких случаях, сразу принялась потирать запястье распухшими пальцами. Он указал на табуретку. «Присаживайтесь». Она сделала несколько неверных шагов, села. «Я понимаю, вы устали, неважно себя чувствуете, хотите спать. Ведь, честно говоря, я тоже не отказался бы вздремнуть». Он изобразил зевок, прикрыв рот ладонью. «Не волнуйтесь, надолго не задержу. Вы просто ответите на пару-тройку вопросов, и вас проводят в камеру. Итак...» фамилия, имя, отчество, дата рождения. Она отвечала тихо, но вполне внятно. Покончив с формальностями, он опять углубился в бумаги, потом спросил небрежным тоном, не поднимая головы. — Надежда Семеновна, объясните, пожалуйста, за что вы так ненавидите товарища Маленкова? Кого? — переспросила она сипла. Товарищ Маленкова. Он пролистал несколько страниц и прочитал. — Кретин, идиот, черт бы тебя побрал. Ваши слова. — Не знаю, не помню. — Хорошо, — он кивнул. — Давайте вспоминать вместе. Накануне ноябрьских праздников по поручению комсомольской организации вы готовили статью для институтской стенгазеты. Сидели в библиотеке, выписывали цитаты из выступлений товарища Маленкова. Было такое? Да. Вот тогда вы эти слова и произнесли, теперь вспомнили? А при чем здесь Маленков? Не понимаю. Не понимаете? А вам известно, что оборот «чёрт бы тебя побрал» означает прямое пожелание смерти? Она ничего не ответила, продолжала разминать свои кисти и морщицы. «Молчание — знак согласия», — тихо заметил Влад, ткнул перо в чернильницу и начал писать, повторяя написанное вслух. «Ласкина Энес призналась, что действительно испытывает ненависть к товарищу Маленкову и желает ему смерти». «Нет». «Что «нет»?» «Я не испытываю ненависти к товарищу Маленкову и не желаю ему смерти. Ничего подобного я не говорила». Значит, вы отрицаете собственные слова. Кретин, идиот и черный тебя побрал. Товарищ Маленков тут совершенно ни при чем. Как же ни при чем? Вы читали и конспектировали его выступление. О ком же вы это сказали, если не о нем? Об одном мальчике. Он постоянно портит мои тетради всякими надписями и картинками. Я конспектировала, перевернула страницу и наткнулась на очередное послание. Мне это надоело. «Я разозлилась и выруглась, вот и все. В её сумке нашли тетрадь с посланием, причем явно шифрованным. На чистой странице крупными печатными буквами было выведено «Чем меньше женщин, мы больше, тем больше меньше ананас». Изображена человеческая голова в виде ананаса с глазами, носом и большими, жирно намалёванными усами. Внизу надпись «Знаком ли вам, товарищ Ласкина, буржуйский запах ананаскина?» «Разозлились и выругались», — повторил Влад. «На кого? Имя и фамилию назовите». Она оставила в покое свои руки, откинула волосы с лица. Она больше не щурилась, привыкла к яркому свету. «Надо отдать ей должное». Она мастерски изображала наивное изумление и растерянность. Окажись на месте Влада, непосвященный, обязательно бы ей поверил. Но Влад видел ее насквозь. Под жалкой оболочкой беспомощной запуганной девочки скрывался оборотень. Хитрая наглая тварь бросала ему вызов, использовала свой гипноз, буквально на глазах превращалась в шуру. Тот же взгляд из подлобья, такая же тонкая шея, Он зажмурился, тряхнул головой и услышал. «Я не знаю, как его зовут». «То есть вы с ним не знакомы?» «Нет». «Незнакомый человек берет ваши тетради, пишет вам послание. Он что, залезал в вашу сумку?» «Нет». «Значит, вы сами давали ему свои тетради?» «Нет». Она смотрела ему в глаза. Он сжал кулаки под столом. Тупой забойщик типа Гаркуши давно уж взбесился бы, плюнул на все приказы и сделал бы из нее освежованную тушу. Возможно, именно этого она и добивается. Ее задача — сорвать открытый процесс, пусть даже ценой собственной жизни. Она механизм, а не организм. У механизма инстинкта самосохранения нет. Влад сглотнул, досчитал до двадцати, и произнес мягким приглушенным голосом. «Что-то вы совсем запутались, Надежда Семеновна. В сумку к вам он не залезал, сами вы ему свои тетради не давали. Каким же образом они попадали к нему в руки?» «Ну, наверное, на переменке. Если следующая лекция в той же аудитории, тетради обычно остаются на столах, их никто не убирает. «Ладно, допустим. Почему же вы терпели выходки этого неизвестного пачкуна? Почему не пытались выследить его, установить личность и написать заявление в комсомольскую организацию?» «Зачем?» «Вы же сами сказали. Мне надоело, я разозлилась и выругалась». «Да, разозлилась и выругалась. Но не писать же донос на человека». «Он же не преступник, просто дурак?» «Не преступник», — задумчиво повторил Влад, встал и прошелся по кабинету. «И себя вы, конечно, преступницей не считаете, и своего отца тоже». «А при чем здесь мой отец?» Влад стоял у нее за спиной, лица не видел, но заметил, как она вздрогнула при слове «отец» почувствовал волны напряжения, которые от нее исходили, и понял, что попал в точку. Впрочем, давить пока не стоило. Один из основных принципов его психологической методики заключался в том, чтобы действовать мягко, постепенно, максимально долго выдерживать спокойный вежливый тон, расслабить клиента, по возможности расположить к себе, перенастроить с враждебности на доверие. Он вернулся за стол, пару минут помолчал, полистал бумаги, потом вздохнул. «Вот вы назвали заявление доносом. А вы никогда не задумывались, сколько преступлений было бы предотвращено, если бы о замыслах преступников вовремя сообщали в компетентные органы? Бдительность отнюдь не пустое слово, тем более для вас». «Комсомолки, может, вы не доверяете вашей комсомольской организации? У вас есть какие-то претензии к комсомольским вожакам? Назовите имена, фамилии, кому конкретно вы не доверяете и почему». «Доверяю. Претензий нет», — прошептала она и качнулась на табуретке. Волосы опять упали на лицо, но она не стала их поправлять, хотя руки были свободны. Сидела сгорбившись, низко опустив голову. Распухшие кисти безжизненно лежали на сомкнутых коленях. Влад продолжал говорить, задавать вопросы. В ответ — ни звука. Она напоминала муляж, тряпичную куклу. Он догадался подзаряжается, ловит тайные сигналы от своих хозяев. У Влада вздулись жилы на лбу. Нижняя фуфайка прилипла к спине, а подмышки промокали насквозь. Он чувствовал острый звериный запах собственного пота и металлический привкус ярости во рту. Он знал... «Стоит повысить голос, перейти к угрозам и остановиться, уже не сумеет. Начнет бить, забьет эту тварь насмерть. Тогда его план полетит к черту, вместе с карьерой, свободой, а, возможно, и жизнью». Его обвинят, как Абакумова. Нарочно угробил ключевую фигуру сверхсекретной операции, потому что сам участник заговора. Гаглидзе с радостью разоблачит очередного заговорщика внутри аппарата, свалит на него все прошлые и нынешние провалы. Искушение врезать ей было настолько сильным, что он решил не рисковать. Вызвал дежурного, приказал увести ее. Она встала с табуретки и едва не свалилась, ловко изобразила обморочную слабость, шаталась, подгибала колени, дежурному пришлось поддерживать ее под локти. Он делал это бережно и молча, без обычных окриков «Встать! Пошла!» «Наручники!» — напомнил Влад, прежде чем дверь за ними закрылась. Надя прилипла к микроскопу. Фаги напоминали инопланетные космические спутники с какого-то фантастического мультика. Они были крупнее обычных вирусов и сложнее устроены. Шестигранная головка, аккуратный круглый воротничок, туловище-пружинка, три пары тонких гибких конечностей. Эти простейшие, мельчайшие из всех живущих на Земле организмов Двигались так спокойно и грациозно, что казались разумными существами с чувством собственного достоинства. Сибироязвенные бактерии Bacillus антракс превосходили их по размеру примерно в сто раз и выглядели гигантскими бесформенными чудовищами. Фаг медленно опускался на поверхность бактерии, приседал на своих шести лапках. Туловище пружинка сжималось, выпускало стержень иглу, впрыскивая в цитоплазму бактериальной клетки свою генетическую информацию точно и умело, будто и шприца. Капля фагов уничтожила колонию бациллу сантракс минут за сорок. Мутный бульон из бактерий превратился в чистую прозрачную водичку. Надя глубоко вдохнула, Выдохнула, прикусила губу под марлевой маской, строго сказала себе «Тихо, тихо, не обольщайся, ни ты первая, не ты последняя». Их обнаружили в конце девятнадцатого века, с ними было связано много счастливых и трагических случайностей, упущенных возможностей, чудесных исцелений, поломанных судеб. В 1896-м британский бактериолог Эрнест Ханкин с изумлением наблюдал, как в лужице грязной воды из ганга подыхает стафиллококкус ауреус, очаровашка, золотистый стафилокок Годом позже Николай Федорович Гамалея описал гибель наглой живучей сволочи, бациллу сантракс вызванную неизвестным компонентом. В 1917-м, в разгар Первой мировой, канадец французского происхождения, микробиолог-самоучка Феликс дрл сражаясь с эпидемией дизентерии во французской армии, открыл вирусы, которые убивали бактерии, дал им имя бактериофаги, пожиратели бактерий, и написал о них фундаментальный труд. В 1924-м ДРЛ вместе со своими сотрудниками провел первый эксперимент по фаготерапии и дизентерии в детском госпитале в Париже. Прежде чем дать препарат больным детям, команда испытала его безопасность на себе. Эксперимент оказался удачным, большинство детей выздоровели. Начался бум фаготерапии, фармацевтические фирмы запустили массовое производство, препараты с фагами продавались во всех аптеках и выписывались при всех инфекционных болезнях. ДРЛ отправился в триумфальное турне по США, читал лекции в Стэнфордском и Ельском университетах, получил медаль Левенгука. Нидерландская Королевская Академия Наук присуждает ее раз в 10 лет за выдающиеся заслуги в микробиологии. Дейрель очень гордился этой медалью, и когда-то наградили его кумира Пастера, который так же, как и он, не имел медицинского образования и был самоучкой. Великий иммунолог, нобелевский лауреат паулерлих перед смертью завещал ученым и врачам найти магическую пулю — универсальный нетоксичный антисептик, способный поражать болезнетворных микробов не причиняя вреда полезной микрофлоре и здоровым клеткам. Сторонники фагов назвали их магической пулей Эрлиха, и это стало еще одной наградой ДРЛ, пусть неформальной. Противники фагов отрицали их существование как отдельных организмов и считали продуктами жизнедеятельности бактерий. ДРЛ величали алхимиком и шарлатаном. До появления электронного микроскопа вирусы никто не видел, о них знали только по косвенным признакам. Первые препараты из фагов делались вслепую. Рядовые фармацевты и врачи в то время имели довольно смутное представление о микробиологии, часто ошибались в диагнозах. Между тем фаги действуют строго прицельно, каждый убивает свою конкретную бактерию и чтобы правильно подобрать лекарства, надо точно определить болезнь. Однажды ДРЛ исследовал два десятка случайно купленных коммерческих препаратов, и все оказались пустышками. В результате фаги не оправдали высокого звания магической пули. Их шумный бестолковый дебют закончился провалом. На ДРЛ посыпались злорадные насмешки недоброжелателей, которых за годы его триумфа накопилось значительно больше, чем сторонников. Но осталась команда верных учеников и последователей. В нее входил русский врач Николай Афанасьевич Булгаков, родной брат писателя, прототип Николки из Белой гвардии, удравший из России во время гражданской войны и молодой грузинский микробиолог Георгий Григорьевич Элиава, который когда-то обнаружил загадочное бактерицидное действие воды куры. Элиава стал фанатиком фагов и любимым учеником ДРЛ. Он успешно работал в институте Пастера, ему предлагали французское подданство, но он вернулся в Грузию. Он мечтал создать в Тифлисе международный научный центр по изучению фаготерапии. В Европе и Америке фагов прокляли и забыли, а в СССР у них остались авторитетные сторонники, в том числе Николай Федорович Гамалея, который использовал их для дезинфекции ран, причем весьма успешно. Ильяве удалось заручиться поддержкой Серго На строительство центра выделили щедрый участок земли на правом берегу Куры. ДРЛ на собственные средства поставлял для центра оборудования и специальную литературу, несколько раз сам приезжал в Тифлис. Надя хорошо знала профессора Лидию Федоровну Подольскую, сейчас ей перевалило за 80. В годы создания центра она работала вместе с ДРЛ и Элиавой, помнила обоих. ДРЛ, пожилой красавец с пышными седыми усами и большими печальными глазами, был похож на испанского Идальго. Он приезжал с женой и двумя взрослыми дочками. Парижских дам брала под крыло жена Элиавы, примадонно Тифлисского театра оперы и балета, знаменитая певица Амалия Воль-Левицкая. Дерель сутками не вылезал из лаборатории и всё делал сам, даже владел искусством стеклодувы и создавал необычную, очень удобную лабораторную посуду. Он никогда не уставал. После 12 часов непрерывной работы мог ночь напролёт рассказывать, как боролся с эпидемиями в Мексике, Индии, Египте. К Элиаве он относился как к сыну и всерьез планировал переселиться в Тифлис. В парке, неподалеку от будущего здания центра фаготерапии, построили двухэтажный коттедж на две семьи для ДРЛ и Элиавы. Летом 37-го Элиаву и его жену арестовали. Обоих расстреляли за шпионаж в пользу французского правительства и попытку распространения эпидемии по заданию троцкиско шпионского вредительского центра. Аресты в тот год скосили лучших сотрудников центра фаготерапии. Лидия Федоровна уцелела. Она занималась чумой, после крысы и кроликов решила поставить эксперимент на человеке. Заразила чумную палочку фагами, получила живую вакцину и ввела себе. Когда за ней пришли, она лежала в изоляторе, на двери красовалась табличка «Не входить, чума, опасно для жизни» и «Череп с костями для наглядности». Войти не решились. Арест отложили. Лидия Федоровна благополучно выздоровела, уехала из Грузии, устроилась лаборантом на противочумную станцию в Астрахане. Во время войны она работала в полевых инфекционных госпиталях, попала в научную группу под руководством легендарной Зинаиды Виссарионовны Ермольевой, создательницы первого советского пенициллина. В 1942-м в осажденном Сталинграде началась эпидемия холеры. Группа Ермольевой прямо в городе, под развалинами, организовала подземную лабораторию по производству холерного бактериофага. Эпидемию удалось остановить. ДРЛ в последний раз приезжал в Тифлис в ноябре 35-го, в декабре уехал и больше не вернулся. До ареста Илиавы он продолжал отправлять в центр книги и оборудования. В оккупированном Париже к нему пришли нацисты, попросили организовать производство фагов для немецких госпиталей. Отказался. До освобождения Парижа сидел под домашним арестом. Пару лет назад в Дели, в книжной лавке Института эпидемиологии, Надя наткнулся на мемуары ДРЛ в английском переводе. Они читались как приключенческий роман. Там было все. Мексика, Египет, Индия, тур по Америке. Только о поездках в СССР ни слова. Любимый ученик, талантливый микробиолог Георгий Элиава упоминался лишь на страницах, посвященных работе в Институте Пастера. Дерелли умер в 1949, в возрасте 75 лет. Он так и не увидел своих фагов воочию. Электронный микроскоп был уже изобретен, но еще не появился в лабораториях. Через год, в 1950 году, состоялась первая в истории конференция вирусологов, и вирусология стала отдельной, самостоятельной наукой. Феликса Д'Эреля забыли, фаготерапия больше никого не интересовала. Началась эпоха антибиотиков. Флеминг получил Нобелевскую премию, и магической пулей Эрлиха провозгласили пенициллин, хотя сам Флеминг не считал такое определение верным. Он знал, что антибиотики вместе с вредными микробами убивают необходимую организму микрофлору и предупреждал об опасности массового использования пенициллина. «Ласкина, вот ты где?» Надя вздрогнула. В дверном проеме стоял гнус. Халат был распахнут, тощая шея беззащитно торчала из широкого ворота свитера с оленями. Очки съехали на кончик носа, длинные седые пряди, обязанные прикрывать лысину, свисали в разные стороны. «Олег Васильевич, напугали. Что случилось?» «Там тебе кто-то названивает, это во-первых. А во-вторых, ты обещала посмотреть кое-что из Biology Today. Гнус так и не выучил английский и очень этого стеснялся. Сам же без конца повторял, что современный ученый не может ограничиться только отечественной периодикой и обязан быть в курсе последних событий мировой науки. Он притаскивал из институтской библиотеки свежие номера английских и американских научных журналов с закладками. «Не в службу, а в дружбу. Глянь одним глазком, а то я зашиваюсь». «Глянуть» означало прочитать, перевести, выписать самое существенное. «У вас на столе, в оранжевой папке», — Надя стянула маску. «А кто звонил?» «В оранжевой? Я не заметил, спасибо». Он хотел убежать. «Олег Васильевич, подождите, кто все таки звонил?» «Это черт его знает», — он пожал плечами. «Мужской голос, вежливый, не представился, ничего передать не просил». «Раз десять, наверное. Совсем задёргал меня». «Ну уж десять», — Надя нервно усмехнулась. «А что, кроме вас трубку взять некому?» «Да понимаешь, там в профкоме заказы выдают, которые к Новому году не подвезли». Гнус сморщил нос и поправил очки. «Вот все и ринулись». «Что?» — Надя вскочила. «И вы молчали?» «Извини, Надежда, я просто не подумал». — Ну, ты беги, может, еще успеешь. Вот почему так тихо стало в коридоре, и никто не дергал Надю возле единственного на весь институт электронного микроскопа, который ласково называли «электрошей». Очередь за новогодними заказами была, конечно, важнее очереди к электроши. Он никуда не денется, а заказы расхватают. Завлабы питались из отдельной, начальственной кормушки. Свой новогодний паек Гнус уже получил в закрытом распределителе. «Эх ты, небожитель! Хорошо тебе витать в облаках высокой науки», думала Надя, перепрыгивая через три ступеньки. На Навстречу неспешно поднимались счастливчики с набитыми капроновыми авоськами, из которых торчали коричневые палки колбасы и синие куриные лапы. Очередь к правкому заканчивалась у лестницы и ползла по длинному коридору к заветной двери. «Сказали больше не вставать, на всех не хватит», — предупредила мрачная машинистка из отдела кадров. Надя медленно побрела вперед, вдоль очереди, вглядываясь в лица, кивая знакомым. Знакомых было много, своих — никого. А седьмая лаборатория уже прошла, ехидно сообщила толстуха из бухгалтерии. Надежда, привет, пробасил Рубен Арутюнов из четвертой лаборатории. Ну и что, заработалось? Правильно, настоящий ученый должен быть голодным. Не стыдно, Надя покачала головой. Голодным и злым. Рубен подмигнул, поманил пальчиком и прошептал. «Там твой Романов на подходе. Беги!» Она успела в последний момент, когда Павлик уже входил в заветную дверь правкома. Кроме куры, и копченой колбасы давали гречку, две банки лосося, три пачки индийского чая со слоном, полкило сырых кофейных зерен, банку югославской ветчины, полкило твердого сыра советский, две коробки сливочной помадки, торт птичье молоко и полтора кило апельсинов. В качестве обязательного довеска пришлось купить пару банок завтрака туриста, вареный рис с рыбьими костями в томатном соусе, три пачки просроченного маргарина «Молодость» и полкило соевых батончиков. В лаборатории надрывался телефон. Все занимались своими заказами, раскладывали сокровища на столах, запихивали кур в холодильник, менялись. Колбасу на сыр, помадку на апельсины, лосося на ветчину. «Надежда, возьми, наконец, трубку!» — крикнул гнус из дальнего угла. «Седьмая лаборатория», — машинально произнесла Надя. Рядом стояла Оля, она хотела отдать свой кофе за торт, но колебалась, задумчиво рассуждала. «Зерна надо жарить, а в нашей духовке все всегда сгорает. Нет, в принципе, если бы кофемолка была, я бы, конечно, меняться не стала, но кофемолка сломана безнадежно, а, главное, мама птичье молоко обожает». «Слушаю вас». Надя прикрыла ладонью трубку, посмотрела на Олю. «Ладно, хорошо, договорились». «Ой, спасибо, Надежда Семёновна. Так я тортик заберу?» Надя кивнула. Трубка тихо потрескивала. Надя хотела молча положить ее и вдруг услышала. «Ты ведьма, жидовская сука. Думаешь, выкрутилась, ускользнула? Не надейся». Все еще впереди. После встречи на конспиративной квартире Федор Иванович решил забежать к дяде Мише. От Сивцева-Вражка до Смоленки пять минут пешком. Тетя умерла, дядя остался один. Работал как зверь, лично инспектировал воинские части, отслеживал новинки кино и литературы военной тематики, боролся с очернительством нашего героического прошлого. Он крепко держал в кулаке главпур, мастерски регулировал расстановку военных кадров не только в СССР, но и в странах Варшавского договора. С Лёней Брежневым встречался не реже раза в неделю, вместе с ним отдыхал, ел, гулял, играл в домино, охотился, сопровождал его в зарубежных поездках. На людях дядя о горе своём забывал, дома в одиночестве тосковал сильно. Они прожили с тётей душа в душу почти сорок лет. 4 января исполнился год, как ее не стало. На Новодевичем, на скамеечке у могилы, Дядя сидел и плакал часа полтора. Фёдору Ивановичу никак не удавалось увести его. В итоге старик простыл, заболел ангиной. Дверь открыла медсестра, полненькая, белокурая, улыбчивая. Подала тапочки, сообщила, что сегодня первый день, температура с утра нормальная. Горло Михаил Алексеевич полоскать отказывается, на завтрак съел омлет, обедать пока не хочет. Дядя в узбекском стеганом халате поверх фланелевой пижамы лежал на диване, читал свежий номер журнала Советский воин. Федор Иванович клюнул его в небритую щеку, придвинул кресло, сел. Дядя поправил очки и строго спросил: Ну что? Ну? не понял Федор Иванович. Баранки гнул, раздраженно просипел дядя. Сделал, как я сказал. «Свозил его на дачу!» «Тьфу, черт!» — выругался про себя Федор Иванович. «Прям зациклился старик на Владе Любом». Дядя Миша в последнее время стал часто говорить о Владе. «Не нравится он мне. Заносить его куда-то совсем не туда. Будь с ним осторожней». Чем именно не нравится и куда Влада заносит, не уточнял, темнил, упрямо твердил. «У тебя глаз замылился. Так бывает, если слишком давно знаешь человека и слишком ему доверяешь. Людишки меняются, это надо учитывать. Ты свози-ка его к своим дачным. Глянь со стороны, так сказать, свежим взглядом». Потом расспроси осторожненько, какое он там впечатление произвел на твоих друзей-товарищей. «Свозил, свозил», — проворчал Федор. «Ты вот лучше скажи, почему горло не полощешь?» «Да хер с ним с горлом. Давай, рассказывай». «Дед, да нечего рассказывать. Собрались у Славки Голанова, посидели, потрепались. Он как себя вел?» ну, «Нормально. Не пил, за столом помалкивал». Кстати, очень всех нас выручил. Свинарка из колхоза поросят привезла живых. Сама забивать отказалась, уехала. А жрать-то хочется? Они в мешке визжат, как бешеные. Голландовская повариха чуть в обморок не грохнулась. Дерябинский ординарец уперся. «Не могу, не умею». Спрашивается, а кто умеет? Мы ж все люди городские. Как, чем кончать-то их? На бойне вроде электричества? Дядя вдруг отшвырнул журнал. «Да хер с ними, с поросятами! Я уж понял, что твой Любый их забил. Молодец! Герой!» Он повысил голос и сильно закашлялся. Прибежала сестра, налила ему теплого чаю из термоса. Михаил Алексеевич, потихоньку, маленькими глоточками, а я вам пока молочка вскипячу». «Исчезни!» — пролаял он сквозь кашель. «Дверь закрой!» Сестра испуганно охнула и удалилась. Федор взял у него пустую чашку, завинтил крышку термоса, протянул платок. Дядя высморкался и повторил уже спокойнее. «Хер с ними, с поросятами! С кем общался? О чем болтал?» «Ну, совсем понемногу. Обычный трёп. Сошниковы были старшие и младшие, Ванька Дерябин с женой, дочкой и внуком». Да, вот с Ванькой они минут десять стрепались. Ванька потом шепнул мне, мол, отличный мужик, твой Влад, свой в доску, чего ж ты его раньше не привозил? Ванька не в счет, дядя махнул рукой. Да бьется и росовая. Твой первый зам, язвительно заметил Федор. Потому и держу. Приказы выполняет, вопросов не задает. Ладно, давай дальше. «Ну, со Славкой сидели в углу, кофе пили, трепались минут двадцать, может, полчаса». Дядя кивнул, пробормотал. «Отце доброе, Галанов мужик правильный. Ты с ним потом поговорил?» «Нет». «Почему?» «Не успел». Дядя поерзал на подушках. «Куда эта дура мой журнал подевала?» Федор поднял с коврика советского воина, протянул На, ты же его сам бросил. Дядя взял журнал, поправил очки, буркнул. Ну, что сидишь? Дуй на дачу поговори с Галановым. Если бы он был здоров, если бы не похоронил тетю год назад, Федор, конечно, не выдержал бы, сорвался. Я что, пацан малолетний? Объясни толком, в чем дело, сформулируй свои подозрения насчет Влада. Но, учитывая обстоятельства, приходилось молчать, смиренно терпеть стариковские фокусы. «А чего сидишь? повторил дядя, опять отшвырнул журнал и заорал. Сбрендил твой Влад, свихнулся, спячил, несет махровую антисоветщину. Кто? «Влад?» — Фёдор Иванович рассмеялся. «Кончай ржать! Он ревизионизмом занимается! Основу марксизма ленинизма подрывает! Пролетарский интернационализм критикует! Мракобесную херню гонит! Роль женщины принижает! ведет антисемитскую пропаганду!» От последней фразы Фёдор Иванович вздрогнул. Слово «антисемитизм» на партийном жаргоне было ругательным. Относиться к евреям полагалось плохо, но говорить об этом можно только в узком кругу, среди своих, шепотком, намеками. Вслух, публично, прямым текстом. Ни в коем случае. Табу. Грубое нарушение неписанных номенклатурных законов. Афишировать негативное отношение к евреям как к нации — Значит, подрывать основы, покушаться на пролетарский интернационализм. Насчет евреев генеральная линия колебалась постоянно, однако до крайности ни разу не доходило. Чем активнее мы боремся с сионизмом, тем суровее порицаем проявление антисемитизма. Путать одно с другим могут только люди темные, политически безграмотные, или враги с целью идеологической диверсии. В случае с Владом получалось совсем уж неприятно. Влад искренне, всей душой ненавидел евреев. Это его личное дело, но если его поймали на антисемитской пропаганде, значит, он потерял самоконтроль, перестал чувствовать линию, разучился сдерживать эмоции. «Так он же с палестинцами работает», — напомнил Федор. «К ним особый подход нужен». Полное бескомпромиссное согласие по еврейскому вопросу, иначе уважения и доверия не добьешься. Хер с ними, с палестинцами. Палестинцы мне рапорты не пишут. Он с лекциями ездил по воинским частям на тему борьбы с сионизмом. Дед, ну ты чё? Ну пополз какой-нибудь жедок обидчивый. Не было там жидов. Политруки тревогу забили. Сразу двое из разных частей. Оба русские. Дядя разошелся не на шутку, раскраснелся, орал, опять стал кашлять. Федор налил ему чаю из термоса, проворчал. «Больно чувствительные политруки твои». Чувствительные, да! Генеральную линию очень даже чувствуют. Справедливую борьбу с сионизмом от буржуазного антисемитизма отличить умеют. Все, Федька, хорош трепаться, давай вызывай машину».